Часть вторая. Я приехала в Петербург в 1782 году. Не имея дома в городе, я поселилась на своей даче в Кирианове, в четырех верстах от Петербурга. Моя сестра Полянская с дочерью первой посетили меня. Из всей моей родни она одна жила в Петербурге. Мой отец был генерал-губернатором во Владимире, или точнее наместником двух губерний, так как он имел под своим начальством двух губернаторов. Через два дня после моего приезда я узнала, что князь Потемкин бывает каждый день со мной по соседству у своей племянницы графини Скавронской, которая была больна после родов. Я послала Лакея сказать князю, что хочу дать ему маленькое поручение и прошу прислать ко мне одного из своих племянников, которому я и передам свою просьбу. На следующий день князь Потемкин сам приехал ко мне, в то время как я была с детьми у графа Панина. Мне было очень досадно, что он не застал меня дома. Через день он прислал мне генерала Павла Потемкина. Я поручила ему, во-первых, попросить князя Потемкина исходотайствовать у императрицы разрешение приехать в царское село, куда никому нельзя было являться без особого приглашения, и представить ей своих детей. Во-вторых, справиться у князя, в каком чине состоит мой сын, и согласилась ли военная коллегия на назначение его адъютантом к фельдмаршалу графу Румянцеву. Генерал Павел Потемкин через два дня принес мне ответ, что Потемкин доложил о моем приезде императрицы и что она повелела мне приехать в ближайшее воскресенье с детьми к обеду в Царское село, где князь Потемкин сообщит мне все сведения о моем сыне. Мне не удалось воспользоваться милостивым разрешением Ее Величества, так как накануне мой сын заболел жестокой горячкой». Он бредил целую ночь, а я в сильнейшем беспокойстве, забыв про ревматизм в коленях, простояла всю ночь босая у его постели. Все последующие дни я не принимала никого, кроме своей сестры Полянской, и один раз на минуту Павла Потемкина, и то только потому, что дело касалось императрицы, и я надеялась узнать что-нибудь насчет производства моего сына. Через четыре дня мой добрый и искусный доктор Роджерсон объявил моего сына в неопасности. В ту же ночь мой ревматизм поднялся в кишки, и я оказалась сама больной при смерти, но Роджерсон спас и меня. Он каждое воскресенье ездил в царское село, вследствие чего я поручила ему сказать императрице, как опасно мы были больны с сыном, вследствие чего я была лишена возможности воспользоваться ее разрешением, явиться к ней и представить ей моих детей. Мое выздоровление тянулось более двух недель и было сопряжено с довольно сильными страданиями так как припадки рвоты, хотя и стали реже, но не прекращались вовсе, а спазмы в желудке и кишках давали себя чувствовать с прежней силой. Моя болезнь раздражала меня тем сильнее, что вследствие ее откладывалась моя поездка в царское село и, следовательно, повышение по службе и вообще устройство судьбы моего сына, который, благодаря Богу, был уже совершенно здоров. Наконец, мне с величайшим трудом удалось поехать в царское село. Я была еще очень слаба, При каждом толчке экипажа я обливалась холодным потом от сильных приступов боли и приказывала остановиться, чтобы передохнуть. Но чего только не способна перенести материнская любовь. Мы приехали в царское село до начала обедни. В то время, как императрица проходила через залу, где я ожидала ее в числе прочих придворных, я представилась ей, или скорее она ко мне подошла, сказала мне несколько любезных слов – и выразила удовольствие по случаю моего возвращения в Россию. В качестве статсдамы я сама представила ей свою дочь, а сына моего представил дежурный камергер. Несмотря на то, что меня поддерживала радость свидания с императрицей, и ее милостивый прием заставил меня позабыть, что я нахожусь в первом периоде выздоровления, я все-таки была еще настолько слаба, что не могла поспевать за императрицей во время шествия в церковь. Путь был длинный, так как церковь находилась на противоположном конце дворца. И она была столь милостива, что замедляла для меня свои шаги и часто останавливалась, разговаривая со мной. По окончании обедни я так устала, что вовсе не могла следовать за императрицей и отстала от нее настолько, что нас разделяла целая комната. Я попросила лиц ее свиты, которые смутились, не считая возможным меня опережать, идти вперед, не дожидаясь меня». В большой зале ко мне подошел Потемкин и спросил, чего я желаю для своего сына и в каком он состоит в чине. Я ответила, что императрице известны мои пожелания. Что же касается дочина моего сына, то вы, князь, должны знать это лучше меня. Двенадцать лет тому назад он был произведен в прапорщике Кирасирского полка, и императрица повелела постепенно повышать его в чинах. Я не знаю, исполнено ли ее желание».